Все меридианы представляют собой такого рода круги, но экватор из всех параллелей является единственным большим кругом. По-латыни экватор значит тот, который выравнивает, так что такое название вполне обосновано для круга, делящего Землю пополам. Следует также помнить, что когда Солнце в полдень расположено точно над экватором, день по протяженности сравнивается с ночью, Возможно, это и было причиной того, что ему дали такое название. Электролиз. Когда Вольта изобрел гальваническую батарею, у химиков появилась возможность использовать в своей работе электричество. Когда электричество пропускали через жидкость, там проходили химические изменения. В целом, благодаря электричеству, Ослаблялись связи внутри молекул тех веществ, через которые проходил ток, в результате чего они распадались на более мелкие частицы. Так из раствора сульфата меди можно было выделить медь. Из раствора соляной кислоты выделялись хлор и кислород. Молекула воды распадалась на кислород и водород и так далее. Поскольку пропускание через раствор электричества приводило к ослаблению связи внутри молекул и их распаду, То этот процесс назвали электролиз. Лизис по-гречески означает ослабление. То есть электролиз это ослабление посредством электричества. Вода в чистом виде не пропускает электричество. Однако, если добавить к ней серную кислоту или хлористый натр, то через получившийся раствор электричество уже проходит. Те вещества, которые соединяясь с водой создают электропроводность и делают возможным электролиз, называют электролиты. А такие вещества, как, например, сахар, которые растворяются в воде, не создавая при этом электропроводности, называют неэлектролиты. Для того, чтобы пропустить ток через жидкость, в нее помещаются два металлических стержня. Один присоединяется к положительно заряженному полюсу батарей, а другой к отрицательному. Эти стержни называются электроды. Суффикс «от» – «одэ» происходит от греческого «ходос» – «путь» – «маршрут». Электроды задают маршрут электрическому току. Электрод, подсоединенный к положительно заряженному полюсу батареи, называют положительный электрод, присоединенный к отрицательному. Отрицательный. В 1834 году английский физик Майкл Фарадей предложил назвать положительный электрод «анод», а отрицательный «катод», по-гречески «ана» означает «вверх», а «ката» — «вниз». В то время считалось, что ток движется сверху вниз — от положительного полюса к отрицательному, как вода с гор стекает в долину. Сейчас придерживаются противоположной точки зрения. Считается, что ток движется от отрицательного полюса к положительному, по крайней мере, электроны движутся именно так. Электрон. Около 600 года до нашей эры древние греки обнаружили, что если натереть янтарь куском материи, то он начинает притягивать перья кусочки шерсти и тому подобное. Янтарь представляет собой стекловидное вещество желтовато-коричневого цвета, образовавшееся из смолы давно исчезнувшего хвойного дерева, когда-то росшего на берегах Балтийского моря. Греки, как и другие древние народы, использовали янтарь для украшений. Его обозначали греческим словом электрон. При натирании материи магнетические свойства демонстрируют и другие вещества, однако янтарь остается классическим примером такого рода. По этой причине Уильям Гильберт, придворный врач английской королевы Елизаветы I, изучавший магнетическую силу предметов, предложил назвать ее электричество. В конце концов, люди убедили, что электрическое поле может действовать как на месте в случае с хентарем, так и передаваться на расстояние по металлическим проводам. К 1870 году ученые стали все более склоняться к мысли, что электричество, как и материя, должно состоять из мелких частиц. В 1891 году ирландский физик Джордж Джонстон Стоуни предложил обозначать количество электричества, заключенное в его элементарной частице, словом «электрон». Это предложение было принято, а вскоре данное название было распространено и на саму частицу. В 1932 году американский физик Андерсон обнаружил частицу, которая по размеру была такой же, как электрон, но содержала другой электрический заряд. Если заряд электрона отрицательный, то новая частица содержала положительный заряд, поэтому ее назвали позитрон. Следует отметить, что буква «П» появилась в этом слове по аналогии со словом «электрон».